Сорок. Валентин поспешил к выходу. Старушка за ним. Когда открылась дверь, и глазам предстала душераздирающая картина. Телохранители Провальского удерживали Александра Павлова, который вырывался изо всех сил, стремясь добраться до квартиры, где жила Юля. «Отпустите его!» Валентин говорил негромко, но его парни тут же отпустили ругающегося Павлова, который отряхнул одежду и, подойдя к двери, нажал кнопку звонка. Провальского восхитила выдержка молодого человека. Он даже не оглянулся, хотя чувствовать за своей спиной трёх напряжённых бойцов было тем ещё удовольствием. Её там нет, прервал Валентин затянувшуюся паузу. Павлов никак не отреагировал, снова нажав на звонок, и лишь по прошествии нескольких томительных секунд звенящей тишины он повернулся. Уехала она, сынок, выступила вперёд старушка. Все взгляды устремились на неё. И бабушка, словно только сейчас заметив, сколько бравых мужчин ее окружает, вдруг приосанилась, стала ровнее, поправила волосы. «Нет, не бабушка. Пожилая женщина». Даже из голоса вдруг исчезла старушечья пришамкивание. «Пройдемте ко мне, молодой человек, я вам все расскажу». Валентин лишь чудом не присвистнул от удивления. «Ну, бабка, ну дает». Павлов зло зыркнул на его охранников и пошел вслед за старушкой провальский усмехнулся и последовал за ними дав своей команде приказ рассредоточиться и не отсвечивать посторонним едва закрылась дверь квартиры как александр бросился к нему схватил за лацко пиджака и прижал к стене где юля глаза сверкали голос слегка подрагивал от гнева хорошь отстраненно подумал Провальский, оценивая сердито дышавшего ему в лицо павлова и за женщину свое бороться готов хотьто его и обманула в целом молодой человек ему понравился и валентин даже решил не наказывать его за слишком вольное поведение молод еще горяч переживает но и поощрять подобное не стоит а то решит еще что с ним так можно обращаться Провальский коротко взглянул на державшие его пиджак руки затем перевел говорящий взгляд на лицо александра и тот тут же отпустил лацкана извините он замотал головой как будто стряхивая наваждение и сделал шаг назад. При этом не лебезил, просто признавал свою ошибку. Это Провальскому тоже импонировало. Валентин перевел взгляд на скукожившуюся в углу старушку, растерявшую в преддверии возможной драки весь свой пыл. Она снова сутулилась и опиралась на стену, как будто это была единственная опора, не позволявшая старушке сползти на пол. — Как вас зовут? — максимально вежливо и с улыбкой поинтересовался Провальский. — Лариса Петровна. — ответила старушка, по-прежнему глядя на него во все глаза. — Лариса Петровна, а приготовьте-ка чайку. Нам с молодым человеком нужно очень серьезно поговорить. И вы с нами посидите, а? Валентин сумел вложить в интонацию очень четкий посыл, и понятливая бабушка тут же закивала головой и, забыв о своем преклонном возрасте, бросилась на кухню. Провальский же прошел в гостиную, где он беседовал с Ларисой Петровной всего лишь несколько минут назад. Несмотря на то, что они практически все время находились рядом, на глазах друг у друга, пятитысячных купюр на скатерти больше не было. Молодец, бабка! Валентин опустился на стул и жестом предложил Павлову последовать его примеру. Тот, явно не ожидая ничего хорошего, сел, но продолжал буравить оппонента хмурым взглядом. — Александр Глебович, у меня к вам деловое предложение. Глаза Павлова расширились от изумления. Он овладел собой почти сразу же, но провальский успел заметить. Что ж, вот тебе урок, юноша. Не стоит поддаваться эмоциям и недооценивать противника. А ведь полез на неподготовленным. Мало ли кто мог оказаться на моем месте, и остались бы от тебя только рожки да ножки. Кто вы? Наконец-то задал Павлов правильный вопрос. И опять же, без истерики и глупых, откуда вы знаете, как меня зовут? «Меня зовут Валентин Провальский». И снова по глазам понял, что его имя произвело правильное впечатление. Мальчик готовился, но не так хорошо, как следовало бы. Его фотографии смотреть не стал, да и в офисе Гейзмана не признал. Хотя там мальчишке не до того было, чтобы рассматривать посетителей. И все же это ошибка. Валентин вдруг подумал, что не отказался бы от такого сына. Смог бы научить всему, что знал и умел сам. А Констанц родила ему девочку. Такую же белокожую и черноволосую красавицу, как и сама его жена. Клер уже пять. Провальский вспомнил шелк ее кудряшек и почувствовал, что соскучился по своим девочкам. Констанц сейчас опять беременна, и врачи говорят, что снова будет дочь. Валентин усмехнулся. Вот везет ему на девчонок. А сын ему бы не помешал. Или зять? Вижу, вы знаете, кто я. Это был не вопрос, утверждение просто чтобы расставить точки над «и». Павлов кивнул. «Это хорошо. Меньше времени понадобится на объяснение. Мне известно, что вам крайне срочно нужны деньги на развитие бизнеса в России. Я навел справки. Без вложений и расширения вы, скорее всего, потеряете занятые сейчас позиции. Вам в спину дышат конкуренты, которые не всегда играют честно. Так вот, я готов стать вашим партнером». Мы можем подписать с вами контракт, как только его изучат мои юристы». Провальский сделал паузу, наблюдая за сменой эмоций на лице молодого человека. Удивление, надежда, настороженность. Александр нравился ему все больше и больше. Ведь интеллект в людях Валентин ценил больше всего. «А что взамен?» Правильно понял посыл Павлов. «Взамен от вас потребуется сущий пустяк. Провальский был вынужден прерваться» так как в гостиную с подносом в руках вошла Лариса Петровна. Александр поднялся и перехватил у старушки поднос. Поставил на стол. Мужчины смотрели, как пожилая женщина расставляет на скатерти чайные пары из тонкого фарфора с почти стершимся рисунком. Большой заварочник с гнутым носиком, сахарницу с изящной ложечкой, затем наливает в чашки ароматный чай. Спасибо, Лариса Петровна, но не могли бы вы принести еще молока. Женщина, удивлённо, вскинулась на Валентина, и тот пояснил. «Я, знаете ли, уже долгое время живу в Европе. Привык пить чай с молоком». И развёл руками, мол, что с этих иностранцев возьмёшь? И сами ерундой занимаются, и нормальных людей приучают. Лариса Петровна со вздохом поднялась и пошла на кухню. «Вы не назвали условия?» Тут же повернулся к нему Павлов, понимая, что старушка ушла ненадолго. «Безделица!» – лёгким тоном произнёс Провальский. «Вы оставите в покое Юлию Воронину и больше никогда к ней не приблизитесь». Пару мгновений Александр неверяще смотрел на него. Затем в глазах заполыхали огоньки гнева. Он резко поднялся так, что упал перевернутый стул. Его кулаки сжимались и разжимались, показывая, что Павлов находится на грани, едва сдерживаясь, чтобы не броситься на наглеца, посмевшего предложить ему подобное. Но он все же сумел овладеть собой. И Провальский ему внутренне зааплодировал. «Да пошел ты!» Процедил Александр сквозь зубы и двинулся к выходу, едва не врезавшись в выплывшую из кухни Ларису петровны с кувшинчиком в руках. Она растерянно посмотрела вслед хлопнувшему дверью Павлову, затем перевела взгляд на Провальского, явно ожидая объяснений. «Молодежь!» – развел руками Валентин. «Что с них возьмешь?»